Глава вторая Меня обуяла жажда крови, моя собственная. Схватив за горло этого козла, который в трусах лез к Кристине, я поддался желанию и врезал кулаком в грудь мерзавцу, выпуская мощный энергетический импульс. Удар по слабым точкам сработал на отлично. Мерзавец крякнул, дернулся и умер. я кинул его труп на ковер и, резко обернувшись, быстро зашагал к Кристине. «Максим!» — изумленно пробормотала она. «Ты только что убил княжича?» «Видимо, так. Дай руку». Секунду помешков она протянула мне ладонь. Я плавно потянул Кристи на себя и помог ей встать на ноги. Придирчиво смотрел ее. На ней была футболка с коротким рукавом. На плече багровел страшный синяк. «Болит», — я аккуратно прикоснулся к нему, вливая семейный дар. «Ой, да, нет, не сильно», — сбивчиво ответила девушка и неловко улыбнулась. «Спасибо». «За что?» — хмыкнул я, прекратив лечить ее руку. Под синяком были повреждены энергоканалы и мышцы. Это я исправил, а синяк скоро сам рассосется. «Ну, ты пришел за мной. Как ты меня нашел?» «Все потом, Кристи». Я взял ее за руку и заглянул в глаза. «Нужно выбираться отсюда, пока княжичи не хватились». Девушка хлопнула ресничками и подобралась. Взгляд ее стал решительным. Она холодно посмотрела на труп, затем снова уставилась на меня, ожидая команд. Глянув в окно и убедившись, что с улицы нас не видно, я тихо произнес «Фая, появись!» «Есть, капитан!» — дракониха появилась на моем плече и козырнула крылом. Кристи уставилась на нее во все глаза. «Спасибо за молоко, самка номер три!» «Фая, придержи язык!» — сказала я строго. «Максим!» — резко повернулась ко мне Кристина. «Я слышу в голове чужой голос!» Все в порядке. Я улыбнулся ошарашенной девушке и кивнул на дракониху. Как ты видишь, ее речевой аппарат не предназначен для человеческой речи, поэтому она общается мысленно. Может, персонально, а может и конференц-связь устроить. А теперь помолчите обе и слушайте меня. Фая, сжигай труп, как ты умеешь. Потом бери Кристину и уноси к машине. А -а -а, «Опять тяжести таскать!» Я чуть не родила, пока тебя до окна донесла. А ведь ты себе вес облегчил, а тут... Ладно, ладно, не смотри так грозно. Сделаю. Хлопнув крыльями, она зависла над трупом княжича, а затем изрыгнула мощный поток пламени. «Ух ты!» — восхищенно выпалила Кристи и потянулась рукой к огню. «Не шется даже! Я могу управлять своим огнем!» Горделиво заявила зверюга. «Он сжигает лишь то, на что укажет моя воля. Ну как, я крута». «Очень», — пробормотала девушка. «То-то же. Ты рада, что твоего обидчика уничтожили?» Взгляд Кристины стал ледяным. Не отводя глаз, она смотрела, как исчезает тело Щербатова. «Да», — коротко ответила она. «Ой». Девушка изумленно ойкнула, когда лисица обхватила ее под грудь лапами и подняла в воздух. «Тяжелая», — прохрипела Фая, — нарастила себе утяжелителей. «Простите». «Не стоит. Придет время. О, папа радуется». «Увидимся у машины», — произнес я, растворившись в мире. Кристи во все глаза пялилась туда, где я только что стоял. Я же подошел к окну и огляделся. Никого нет, а камеры смотрят вниз. Этот ракурс не позволит им увидеть взлетающую к небу девушку. «Давай», — велел я зверюги. Скоро я остался в комнате один. Я собрал на бумажку прах княжича и отправил в пространственный карман. Я испытывал чувство дежавю в этот момент. Ведь точно такая же участь когда-то постигла и графа Апраксина. Сжечь бы тут все к чертям, пробормотал я себе под нос. И я бы так и сделал, если бы не Кристина. Девушка не сможет себя защитить, если за нами увяжется погоня. Она даже от шальной пули не спасется без покровота. Нужно бы попробовать избавить ее от этой слабости. Мой взгляд зацепился за рюкзак, скучавший в углу. Он был набит так, что, казалось, вот-вот лопнет. Кристи умудрилась запихнуть в него все, что купила на мои деньги. Не желала оставлять ни одного подарка. Уверен, она расстроится, когда поймет, что во всей этой суматохе забыла про рюкзак. Я легко выпрыгнул в окно и побежал в сторону забора. Сжечь это место, если потребуется, я всегда успею. сейчас гораздо важнее вернуть Кристину в целости и сохранности домой. Я без труда перелез через забор и побежал к машине. «Это он, не бойся», — мысленно произнесла Фая, выбрав общий канал. «Максим», — тихо позвала меня девушка, — «ты кое-что забыла», — с улыбкой проговорил я, протягивая Кристине ее рюкзак. Она аж просияла от радости, обхватив его двумя руками. «Ладно, сваливаем. Фай, наблюдай за периметром». «С тебя, оппа, покушать. С тебя, самка номер три, тоже. И за ушком мне почеши». Лисица взмахнула крыльями и поднялась в воздух, вновь став невидимой. Кристи с подозрением уставилась на меня и спросила, «Почему она зовет меня номер три?» сложно понять что у нее на уме отозвался я садясь за руль кристина села рядом на пассажирское сиденье когда машина тронулась с места девушка начала вертеть головой по сторонам опасаясь преследования если появятся враги фая предупредит сказал я машина передними колесами медленно перевалилась через небольшое бревно она удивительно тепло проговорила кристи Она считает себя твоей номер один? Она мой духовный друг, вне нумерации. Усмехнулся я. По крайней мере, она себя таковой считает. Ясно. Кристина замолчала и прильнула к окну. Кажется, она немного успокоилась. Заговорила девушка вновь лишь, когда машина выехала на трассу. Максим, я хотела защитить тебя. А вышло все наоборот и... «И ты молодец. Я не дал ей продолжить, понимая, что сейчас может начаться акт самобичевания. В самом деле...» «Но у меня ничего не получилось», — воскликнула она. «Более того, все стало только хуже. Меня будут искать. Если я останусь с тобой, ты будешь в еще большей опасности и...» «И вот сейчас ты не права», — вновь перебил я. Из-за раннего утра дорога была пуста. Так что я смог повернуть голову и посмотреть в пылающие глаза Кристины. Они не видели моего лица Кристи, и не знают, что именно Максим Белозеров убил уже второго княжича Щербатова. Так что Белозерова искать не будут, а убийцу прошлого княжича и так ищут. Я снова повернулся к дороге. Ты убил Ерофея Щербатова? Изумленно выпалила она. Ну да, только тс, никому не говори. «Он должен был стать моим женихом», — ошарашенно проговорила Кристи. «Точнее, уже им стал по бумагам. Их обычно готовят до церемоний». «Ух ты, да!» «Вот видишь, как здорово вышло!» Усмехнулся я. «Я помог тебе стать вольной птицей, а не превратиться против воли в княжну Щербатову». «Дважды», — ошарашенно проговорила девушка. «Ага». «Хм, Максим, у меня появился вопрос. Слушаю. А ты каждого, кто захочет на мне жениться, будешь убивать? Если потребуется. К слову, об этом я и хотел поговорить с тобой, Кристи. Я снова повернулся к ней. Ты многого обо мне не знаешь, но удерживать тебя против твоей воли я не хочу. Но хочу, чтобы ты верила в меня и не брала на себя больше, чем можешь унести». Я могу помочь тебе разделить твою ношу. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — ответила она тихо. «Я тоже хочу тебе помогать, Максим». «Отлично. Я вновь сел прямо. А теперь, пожалуй, прокатимся. Не против?» «Конечно нет. Дави на газ». Кристина рассказала мне о своем прошлом. Она — графиня Кристина Альбертовна Стрижова. Дочь прошлого главы рода Стрижовых, который, как и ее отец, занимал пост губернатора Красноярской губернии. И она девушка трагической судьбы. У членов ее семьи было хобби – гонки и ремонт автомобилей. Стрижовы даже вкладывали деньги в автоконцерны. Так, гоночная купе «Волга-Стриж» разработанная и запущена в массовое производство как раз с подачи Стрижовых. Кстати, когда десять лет назад Стрежёвы и князья Горьковы, которым принадлежит завод Гасы, где производят Волги, решили вместе создавать Стрижа, помолвка детей первых семей двух этих родов скрепила соглашение. Старшая сестра Кристи, Марина, на тот момент шестнадцатилетняя, стала невестой княжича. Сейчас она княжна, единственная живая родственница Кристины из родительской семьи. Всего у Альберта Стрижова было пять детей и три жены. Одна из жен погибла в родах вместе с шестым ребенком графа. Вы, но несмотря на высокие технологии, алхимию, артефакторику и целительские метки, проблемы зачатия и рождения остро стоят среди сильных одаренных из-за буйства внутренних энергий отца, матери, а позже и плода ребенка. Один из братьев Кристины, блестящий гонщик 18 лет, погиб полтора года назад во время заезда. Не справился с управлением и разбился. Кристи слышала однажды разговор матерей. Женщины искренне считали, что этот несчастный случай был подстроен. А затем полгода назад обе матери, отец и два других брата со своими первыми женами разбились в вертолете где-то в Красноярском крае. Семья отдыхала на своей таежной усадьбе. Кристи уехала домой раньше, у нее начиналась учеба в выпускном классе женской гимназии. Вроде как во время полета началась метель, и пилот, не справившись с управлением, врезался в гору. Род Альберта по мужской линии в тот момент прервался. Так что новым главой рода Стрижовых стал его брат Богдан, который в итоге стал еще и главой Красноярской губернии. «Отец с мамами всегда поддерживали своих детей и никогда не заставляли жениться против воли», вспоминала Кристи. Возможно, поэтому у братьев было всего по одной жене. Даже Марина сама жаждала свадьбы с княжечем Горьковым. Она влюбилась в него с первого взгляда на балу дебютантов. «Но дядя!» – Кристи скрипнула зубами и гневно сжала кулаки – Как я понял из рассказа девушки, Красноярская губерния – лакомый кусочек для любой фракции. Особенно для не самой сильной из фракций. Вот Щербатовые вцепились в нее. А дядя Кристи, осознавая свою важность, умудрился выбить для себя и своего рода огромные преференции. Ведь, по сути, Красноярскому губернатору и без фракций неплохо жилось. Раньше. Еще когда отец был жив, он как-то говорил с братьями, что времена меняются, припомнила Кристи, что приходит время выбирать, на чьей ты стороне, что чем ближе будет день истечения десятилетнего срока, отмеренного императором своим сыновьям, тем активнее будут фракции бороться за каждого свободного, значимого аристократа, уговаривать свободных поддержать своего царевича или принуждать. «Возможно, после сегодняшней ночи фракция царевича Дмитрия пойдет против моего рода?» Она встревоженно посмотрела на меня. В тот момент мы все еще катались по утреннему городу, так что я вдавил педаль газа и проскочил перекресток на желтый сигнал светофора. «Вряд ли. Если все обстоит так, как ты рассказываешь, Дмитрий не даст уничтожить твой род или сильно ему навредить». «Если я правильно понял характер твоего дяди, ты уж извини, но когда на него надавят, он согласится. А ведь ему еще и барыши какие-нибудь пообещают. Так что согласится очень охотно. Правда, в итоге получит куда меньше, чем мог бы в случае, если бы ты вышла замуж за первого Щербатого». «Я подставила свой род, да», — грустно проговорила она. «Где был твой род, когда тебя продали, как скот Кристи?» Я искоса глянул на нее. «Но это ведь, в общем-то, нормально. По крайней мере, часто заключаются политические браки и...» «И твои родители так не делали. А твой отец с матерями?» Отец любил хвастаться, что сам выбрал себе жен по сердцу, а не по велению кого бы то ни было. С грустной улыбкой припомнила девушка. «Вот видишь, значит, и твой дед его не принуждал к бракам». Отвы, дядя, козел. Но козел ему дак, продавший девушку, которая еще и родных толком оплакать не успела, и продавший одному из худших и мерзейших наших с тобой сверстников. Знаешь, думая о том, каким бы отвратительным мужем он был бы для такой милой девушки, как ты, и я втрое не сильнее радуюсь, что вонзил ему штопор в глотку в свое время. Штопор, опешила Кристи. Княжича штопором. Элегантно, да, усмехнулся я. Насчет твоего дяди и рода забей. Просто забей и не думай, что ты должна, а что нет. Если хочешь ненавидеть его или подозревать в чем-то. Ненавиди, подозревай. Не обманывай себя, обеляя мудаков какими-то надуманными благими мотивами, типа благорода». После моей пламенной речи Кристи некоторое время задумчиво грызла ноготок и смотрела в окно. «Любопытно», — проговорила она, — когда мы уже подъезжали к Жуковке. «Если бы ты родился в семье потомственных аристократов, рассуждал бы ты схожим образом?» «Конечно», — хмыкнул я. «Я считаю, что род для человека, а не человек для рода. К чертям такой род, который использует своих членов как расходный материал. «Я верил бы в это, даже если бы родился принцем». «Ха-ха-ха, отличная шутка. Ты, случайно, не из рода Петросянов?» И Я пропустил мимо ушей замечание зверюги, паркуя автомобиль на свободное место. «Даже если бы родился принцем», — хмыкнула Кристи. «Принцы, царевичи, Максим больше других увязли в старых родовых порядках». «Еще не повторяй то, что я скажу сейчас в общественном месте, Максим. Но я думаю, что принцы — самые несвободные из высшей аристократии. Они вынуждены лавировать между своими соратниками, а временами, вероятно, его всем подчиняться». Но, повернувшись в мою сторону, она несколько секунд разглядывала мое лицо. Затем мило улыбнулась и произнесла. «Хочется верить, что если бы ты был принцем...» ты бы никому не подчинялся. О, можешь не сомневаться, в этом ты совершенно права, заверил я. Кристи сказала, что хотела бы мне больше помогать в различных делах, оставить автомастерскую в качестве хобби и стать более полезной. Она рассказала, что в женской гимназии для аристократок девочек учат не только управлять делами усадьбы, но и основам экономики и управленческого дела на предприятиях, чтобы выпускница гимназии в дальнейшем, когда она станет женой и матерью, могла взять на себя часть мирных дел рода, разгрузив мужа. Я с радостью принял предложение Кристи, попросив ее помочь Антону с разбором наших недвижимых трофеев. Да, Измайловы согласились пойти на мировую, признав поражение. Все было оформлено официально. так что к делу в качестве арбитров уже присоединились служащие ВКЖ. Они вместе с Измайловыми составят вирный лист, список того, что мы можем получить с противника, и начислят нам баллы. Грубо говоря, есть 100 баллов, а имущество суммарно на 300. Это 20 баллов, это 50, это 70 и так далее. Сиди, выбирай. «Лист будет вечером, но даже сейчас мы имеем примерное представление о том, что хотим». Короче, Кристи, поспав после бурной ночи, приступила к работе. В ближайшее время девушка будет очень сильно занята. Ну, а я в очередной раз поймал себя на мысли, что жить в арендованных апартаментах – это не дело. За короткое время у меня появилось много недоброжелателей, гильдии. Стоит ли мне считать гильдию врагами? Они выполняли свою работу. Я их хорошенько потрепал. В итоге они продемонстрировали свои благие намерения, вырезав Измайловых, своих же товарищей. Это мерзко и отвратительно. К тому же Кристи тоже на крючке у гильдии. При этом для гильдии Кристина связана с Максимом Белозеровым, на которого гильдии плевать. «Гильдия, как я понял, не против дружить именно с зеркальной маской». «Ладно, подумаем о гильдии потом». «Сейчас меня больше интересуют заказчики, люди, которые реально хотят смерти Максима Белозерова». «Капитан Лиза сказала, что за первыми двумя покушениями стоят бароны Артемьевы. Хотя справедливее называть их баранами Артемьевыми, располезли на меня». Главный вопрос, верить ли словам Лизы. Она ведет свою игру. Она агент ОКЖ. И, вероятно, она не прочь использовать меня в каких-то своих целях. Но дело в том, что я сам подозреваю Артемьевых. И слова молодого барана... барона. И моя интуиция все говорит об их причастности. Плюс есть мифический род, который поддерживает террористов и который якобы тоже заказал покушение на меня. И те, и другие враги тайные, а я уже был не прочь устроить какому-нибудь гаду публичную порку. Но вот беда, аристократ не может вести войны, если у него нет в собственности земли и дома на ней. У того же Антона есть коттедж. Находясь в трудной финансовой ситуации, мой вассал не продал его по двум причинам. Во-первых, никто сразу не предложит хорошую цену. А во-вторых... Род не может существовать без земли и дома на ней. Если продал свое имение, ты должен за очень короткий срок купить новое. То же самое и с потерей имения во время войны. Поэтому у рода, как правило, несколько имений. Пока есть хоть одно, есть и род. А у меня хрена нет. И хочется эту несправедливость исправить. С этой благой мыслью я сделал то, что сделал бы любой другой честный человек на моем месте. Открыл ноутбук и зашел на АВИТУ. Сервис объявлений номер один в империи.